Так и Сократ развил самого себя в определенный характер силой своего искусства и самостоятельной воли и приобрел качества, необходимые для его жизненного дела. Благодаря своему принципу он достиг того длительного влияния, которое сказывается еще и теперь в области религии, науки и права, так как после него дух внутреннего убеждения является основой, которую человек должен признавать первейшей. И так как этот принцип вытекал из пластичности его характера, то очень неуместно выраженное тенеманом сожаление о том, что мы, правда, знаем, чем он был, но не знаем, Как он стал таким? Сократ был невозмутимым, благочестивым образцом моральной добродетели, мудрости, скромности, воздержания, умеренности, справедливости, храбрости, непреклонности, твердой законности перед лицом тиранов и народа. Он был равно далек, как от корыстолюбия, так и от властолюбия. Его равнодушие к деньгам было делом собственного решения, ибо, согласно нравам того времени, он мог зарабатывать деньги, подобно другим учителям, преподавая свою науку молодежи. С другой стороны, этот заработок был делом свободного выбора, А никак у нас государственным установлением, так что тот, который в наше время ничего не брал за обучение, нарушил бы обычай. И вызвал бы таким образом подозрение, что он хочет обращать на себя внимание, и поэтому был бы больше предметом порицания, чем похвалы. Ибо плата за учение не была еще тогда государственным делом, и лишь при римских императорах впервые были основаны школы, в которых учителя получали жалования». Умеренность его образа жизни также была порождением силы сознания, но эта умеренность была не установленным принципом, а вытекала лишь из того, что он сообразовывался со своими средствами. В обществе же он был кутило Лучшее изображение его умеренности в отношении вина дает Платон в пире, в очень характерной сцене, из которой мы видим, что именно называл Сократ добродетелью. Алкивиат, уже нетрезвым появляется на пир данный агатоном по случаю победы, одержанной накануне на празднествах, написанной им трагедией. Так как общество пило много уже в первый день пира, то собравшиеся гости, среди которых был и Сократ, приняли решение, противно обычаям греческих пиров, пить мало в этот вечер. Алкевиат, находя, что он пришел к трезвым и что поэтому нет одинакового настроения, назначает себя царем пира и подает другим кубок, чтобы поднять их до своей высоты. А Сократе же он говорит, что с ним он ничего не может поделать, потому что он не меняется, сколько бы он ни пил». Платон заставляет затем того, кто передает произнесенные на пиршестве речи, рассказать так же, как и сам рассказчик вместе с другими, наконец, заснули на своих ложах. Когда он проснулся на завтра утром, он увидел, что Сократ с кубком в руках, все еще рассуждает с Аристофаном и Агатоном о комедии и трагедии. И именно о том, может ли один и тот же человек писать и трагедии, и комедии. А затем в обычный час... Он отправился в общественные места, в гимназии, как будто ничего не произошло, и бродил взад и вперед, как всегда, весь день. Это не та умеренность, которая состоит в том, чтобы возможно меньше получать удовольствий, ненамеренная трезвость и самоистязание, а сила сознания, сохраняющаяся даже при неумеренном пользовании телесными удовольствиями. Как видим из этого, мы отнюдь не должны представлять себя Сократа как растекающегося в скучных сетованиях добродетельного моралиста. Его поведение в отношении других было не только справедливо, правдиво, откровенно, лишено суровости, честно, но мы видим также в нем пример тщательнейшим образом выработанной. От этической светскости, то есть свободы в отношениях с людьми, открытой разговорчивости, которая никогда не забывается, и обладая внутренней всеобщностью, вместе с тем всегда находит правильное, живое отношение, соответствующее лицам, с которыми происходит общение, и положению, в котором оно происходит, это Общение высшей степени образованного человека, который при всем остроумии не вносит в свои отношения с другими людьми ничего личного и избегает всего неприятного. Сократические идеологи Ксенофонта и в особенности Платона представляют собой поэтому высшие образцы этой тонкой общежительной культуры. Так как философия Сократа не является уходом из интересов данного дня в свободные, чистые области мысли, а представляет собой неразрывное, единое целое с его жизнью, то она не развивается в систему». Даже в той манере его философствования, которая, как она изображена у Платона, кажется уходом от действительности, все же сказывается эта внутренняя связь с повседневной жизнью. Главным его занятием было его философское преподавание, или, вернее, его философская жизнь в общении, ибо это не было настоящим преподаванием со всеми, И каждым, которое внешне ничем не отличалось от жизни афинен вообще, обыкновенно проводивших большую часть дня на рынке без настоящего дела в праздности или бродивших в публичных гимназиях, где занимались телесными упражнениями или, как это и было преимущественно, болтали здесь друг с другом. Этот способ бесед был возможен лишь в условиях афинской жизни, где большинство работ, которые теперь выполняются свободным гражданином, даже гражданином свободной республики и свободной империи, выполнялось рабами, так как они считались недостойными свободных людей». И в Афинах свободный гражданин также мог быть ремесленником, но он все же обладал рабами, которые исполняли работы, заказы, подобно тому, как в наше время мастер имеет подмастерьев. В наше время такая жизнь в движении не соответствовала бы нашим нравам». Так шатался и жил Сократ, ведя постоянные беседы об этических воззрениях. Своеобразным его деянием было, следовательно, то, что можно назвать вообще морализированием. Но это морализирование не было похоже на проповедь. Увещевание, поучение не представляло собой мрачного морализирования, и так далее, ибо среди Афинин и при отической светскости подобного рода проповеди и так далее не могли иметь места, так как они не представляют собою взаимного, свободного и разумного отношения. Он лишь пускался в беседы со всеми людьми. Как бы неразлично было их общественное положение, со всей отеческой светскостью, без высокомерия, без стремления поучать других или заставлять их признать свое превосходство, вполне сохраняя и уважая свободу собеседников и отбрасывая все грубое.